Тарлам, уже подходя к территориям оборотней, приготовился к нападению со всех сторон. Шанары — хищные, обезумевшие звери, действующие инстинктивно, мгновенно, беспрекословно подчиняющиеся своему Альфе, невзирая ни на что, и поэтому нужно быть готовым в любое время дня и ночи. Но чем ближе я подходил, тем сильнее чувствовал, что что-то не так. Плохое предчувствие теребило душу и меня рвало на части от беспокойства. Запертый монстр во мне бушевал и требовал незамедлительно двигаться к Светлане, чувствуя и передавая мне, что ее жизнь в опасности. Магия Шанар, защищающая дикие территории оборотней, Шорт, меня пропустила. Очевидно, мой зверь этому поспособствовал. На моем пути встретилось несколько медведей, но они не подходили близко. Лишь издалека наблюдались, ненавистью рыча мне в спину. Шел на запах своей женщины, проникшей в мою кровь и плоть. И я уже не пытался бороться с этим. Знаю, бесполезный против моей сущности. Поэтому смирился и принял. Подходя к деревянному дому, зарычал, чувствуя, что около моей пары находится свирепый альфа. И действительно, как только я приблизился к высокой огромной избе, вышел Лорган, злобно встречая со мной взглядом, кидая презрение и неуважение всем своим существом. Мой зверь взревел, требуя выпустить его. Но я ждал. давая животному волю в пустыне Ворхов, признал истину. «Во мне не зверь, а чудовище, которое я не контролирую, как бы не хотел этого». «Пришел подохнуть, ворей!» – высокомерно процедил Лорган, выплевывая каждое слово. «В твоих мечтах, Шанар!» – небрежно хмыкнул в ответ, отмечая бледность кожи и слабую дрожь противника, сдерживая зверя внутри себя и с каждой секундой проигрывая в этой борьбе. «Девочку не отдам, так что ты явился лишь за смертью». «Это мы еще посмотрим». Уже не своим голосом прорычал ему в ответ, окончательно теряя себя, перевоплощаясь в огромного черного хищника, не знающего ничего, кроме убийств, наслаждаясь этим. Монстр кинулся вперед, слыша музыкой мощное рычание соперника. Навстречу ему двигался уже не мужчина, а необъятный зверь Шанара. Мохнатый, темно-коричневой окраски, в росте пяти метров. На лапах длинные острые когти, а в глазах лютый гнев и жажда крови. Сражение будет решающим, пощады не будет. Победитель только один.